Первое. Слово или моление Даниила Заточника конца XII века. Цель сочинения равно и личность автора остаются еще неясными. Слово отразило в себе ходячую народную мудрость, что вместе с обилием нравоучительных текстов, почерпнутых из разных писаний и замысловатым остроумием, завоевало ему у современников обширный круг читателей. Второе. Слово о полку Игореве конца XII века. Третье. Потерик печерский. Собрание повестей о подвижниках и чудотворцах печерского монастыря, о легендах и чудесах им приписываемых, первой половины XIII века. Четвёртое. Церковь Святого Георгия в Старой Ладоге. Стены и фрески XII века по византийским образцам работы русских мастеров Новгородской школы. Пятое. Спасо-Преображенский собор в Мирожском монастыре в окрестностях Пскова с замечательно сохранившимися фресками сцены из Нового Завета по лучшим оригиналам византийской стенописи, 1156 год. Шестое. Церковь Покрова на Нерли в Суздальском крае заложена в 1165 году Андреем Боголюбским. Романский стиль архитектуры ярко выступает в ней. Одноглавая, пилястры, узкие полуколонки колось из ряда колонн, внешние украшения, человеческие фигуры, звери, фантастические животные. Внутренность разделена пилястрами на три нефа корабля. Прототип Дмитриевского собора в меньших размерах, один из величайших памятников мирового искусства по определению Гробаря. Седьмое. Дмитриевский собор во Владимире-на-Клязьме в честь святого Дмитрия Солунского 1194-1197 годы. Наиболее совершенный образец романского стиля у нас в России. Одноглавый. Богатейшая... Арнаментация наружных стен — птицы, звери, грифоны, гарпии — многие из них очень близки к украшениям Венецианского собора Святого Марка. Богатый пояс из колонок, внутри пять нефов, украшенных фресками. Особенность Дмитриевского собора, как и церкви Покрована-Нерли, в сочетании влияния романской архитектуры с греко-восточной. В этом сочетании зародыш будущего русского национального искусства. Восьмое. Церковь Спаса-Нередицы в окрестностях Новгорода, 1198 год. Богатейшие оригинальные фрески, почти не тронутые временем. Все стены внутри храма покрыты сплошным ковром фресок, хорошо сохранившихся и оставляющих глубокое впечатление значительностью композиции и торжественной суровостью красок. Фрески эти должны быть отнесены к числу лучших созданий стеной живописи XII века не только в России, но и в целой Европе и придают в высшей степени драгоценный вид этому так долго находившемуся в забвении созданию примитивной веры. Вообще творчество новгородских и псковских мастеров создавало такой волшебный мир красоты, что равнять его можно лишь с вершинами, до которых доходило мировое искусство. Кому посчастливилось видеть наиболее совершенный из их созданий и довелось почувствовать власть их чар, тот знает – что придет время, когда европейские музеи будут так же искать новгородские иконы, как ищут сейчас египетские и греческие скульптуры. Грабарь. 9 Крест Преподобный Ефросинии Полоцкой, 1161 год. Одно из редчайших по драгоценности и высоте технического искусства произведений древнерусского мастерства, воспользовавшегося предметами и средствами византийского художества. Кондаков. Полоцк. Спасский монастырь. Десятое. Корсунские врата – главные входные западные двери в Софийском соборе в Новгороде. На деревянной основе набиты дощечки из листовой меди с изображением 48 сцен из священного писания с надписями по латыни. Надписи славянские – позднейшие. немецкой работы конца XII века – образчик северного романского стиля. 11 Сиктунские врата боковые. Там же итало-византийской работы с орнаментом попали в Новгород, вероятно, из города Сигтуна в Швеции 12 века. 12 -е. Хутынский монастырь близ Новгорода 1192 год.